Внизу тихо, без движения разглядеть серую тень существа в серой тени здания. Было вообще невозможно. Однозначно, мертвяк. Живое существо так замирать не способно. Мертвяк посидел неподвижно, потом вновь засипел. Движение. Кажется, он висит на окне, упершись ногами в стену, а руками держась за решетку. Еще движение. Опять скрежет. Он что, выдирает решетку вот просто так, силой? Ни хрена себе. Окна разграбленных коттеджей, они же все были вот так выдраны изнутри наружу. Вот почему отсюда все разбежались. По ночам тут гуляет супермутант, которому нефиг делать вырвать решетку в окне и залезть в дом. И сожрал он, ну, как минимум пятерых, припомнил я, количество вырванных окон. Не за драгоценностями же он туда ломился. Надо эту зверюгу срочно кончать, пока он нас не учуял. Фонарь был у меня уже в руке. В одной фонарь, в другой карабин. Среагирует мутант на свет? Может. Подобрать момент, когда он тянет решетку? Или наоборот, когда отдыхает? Живое существо ловить надо за работой. А не живое? Скорее наоборот. кровообращение у него нет, значит все процессы происходят прямо в мышцах. А для любого процесса нужно время. Он тянет, устает, потом восстанавливается. Скрежет прекратился. Ну, пора. Отталкиваю раму в сторону, направляю на чудище одновременно фонарь и карабин. Ух, ну и зверюга! В узком луче фонаря вырисовалась немыслимо мускулистая, даже не антропоморфная уже туша. Длинные желистые руки держались за решетку, выгнутую горбом, но пока еще остающуюся в стене, залитыми прямо в бетон вертикальными штырями. Двумя из пяти, остальные чудовище уже вырвало. Спина существа горбилась горой за маленькой, на ее фоне головкой. Мощных челюстей, как у прошлого мутанта, не было. За ненадобностью этот жрал свои жертвы уже неподвижными. Или ручищами рвал и жрал. Яркий свет мертвяк заметил. Голова его до того, чуть ли не засунутая в решетку, видимо, поближе к сладкому запаху, повернулась в нашу сторону. Карабин уже лежал цебьем на раме, приклад у щеки и палец на спуске. Мне оставалось только аккуратно потянуть крючок. Выстрел треснул неожиданно сухо Ствол-то не как у Аксу, недомерок Нормальный тут ствол. И дуло на улице. Там и основной шум. Я даже не оглох. Было слышно, как внизу во дворе звенит позаботливо почищенная от снега бетонной плитки, вылетевшая в окно гильза. Голова зомби отчетливо вздрогнула. Попал я точно, однако не раскололась. Неужели не в череп? Я как можно быстрее вернул карабин на линию прицеливания, подвел мушку, задержал дыхание и выстрелил второй раз. Вновь отметил, как вздрогнула голова, прождал еще один долгий миг, и, наконец, могучее ножище чудовище медленно подогнулось, потерявшее опору тело повисло на руках, шмякнулось о стену и с хрустом обвалилось на усыпанную битым кирпичом землю. Все? Кажется, все. Я напряженно всматривался в неподвижную тушу. Если бы голова была на виду, стрельнул бы еще раз, на всякий случай. Но теперь могучий загривок полностью ее загораживает. По крайней мере, не шевелится. Неожиданно хрюкнувшая прямо за спиной рация заставила меня подпрыгнуть. Как с вечера сунул на зарядку, так и стоит там на тумбочке под зеркалом. Что случилось, хриплый с голосом, даже не разобрать чей, кого из девчонок. «Мутант по улице бродил. Замочили уже. Отбой тревоги», — машинально сказал я, и только потом вспомнил, что гарнитуры на мне нет. «Что там?» — уже другой голос, но тоже хриплый и испуганный. Хватаю, наконец, коробочку рации, давлю тангенту. «Отбой тревоги! Мутант на улице был. Пристрелил». «Предупреждать надо!» — по тону бурчания опознаю Машку. Сашка пока что со старшими так не разговаривает. «Не, права качать она тоже умеет, но тон другой, обиженный». А тут раздраженный. Бунт на корабле, однако. Такой вот некультурный мутант. Не предупредил, сука. Ну, думай же головой, она же у тебя умная. Когда нам предупреждать было? Других там нет? Это уже Дима. Нет вроде. Что им, стадами бродить? Почему нет? Волки бродят же или львы? Тут он прав. Ничего мы не знаем о повадках мутантов. Скорее всего, никаких повадок у них нет. Просто каждый пытается сожрать еще кусок мяса, не обращая внимания на других. Или они все же будут между собой драться, стараясь отпихнуть конкурента от добычи? Обычные зомби ничего такого не проявляли. Просто перли на пролом и жрали, где дотянутся А эти хрен их знает. Додумался же этот вырвать решетку на себя в сторону от добычи? Причем додумался сразу, иначе с чего бы такая форма тела? Похоже, организм мутанта подстраивается под задачу. Вряд ли с такой тушей можно прыгать на 10 метров. Нет, этот пойдет не спеша и методично пережует всех, кто не смог убежать. Или всадить ему в башку металлический предмет на сверхзвуковой скорости. Ну что ж, хотя бы можно надеяться, что не постучится в окно второго этажа этакий клубок некромяса. А первый этаж надо бронировать всерьез, чтобы там и ухватиться не за что было. И забор делать сплошной. Была у меня мысль ограничиться сеткой из арматуры, наподобие той, как мы у ежищи делали. Но, пожалуй, это была не лучшая идея. Бетономешалка нам нужна и цемент побольше. Или готовый сухой смеси. Как раз в Афролове ее целый поддон. Цемент, правда, все равно потребуется. Смесь-то штукатурная, а нам нужен прочный бетон. Но это все завтра, а сейчас закрыть окно, пока нас окончательно не продуло, и обратно под теплое одеяло. На этот раз мы все-таки использовали кровать по назначению, не забыв отключить голосовую активацию на рациях.